Глава 21. Земля. 17 марта, полночь, где-то в Подмосковье. Несмотря на поздний вечер, три человека сидели в просторном кабинете и смотрели на огромном плазменном телевизоре запись. В некоторых местах запись останавливали, и двое четко доносили информацию до третьего человека, который сидел в большом мягком кресле. Босс внимательно слушал своих людей. И с помощью пульта, который он держал в руках, гонял запись туда-обратно, изредка делая стоп-кадры или замедляя воспроизведение. «Мы выбрали лучшую запись из всех машин», — продолжил говорить погонщик. «А это был именно он. Второй был профессор, ну и третий — сам босс». «Ты хорошо придумал с регистраторами и с антенной», — похвалил погонщика босс. «И со средствами защиты установки тоже». — От гранат, которые бросил этот недомерок, у нас точно ничего не пострадало. Погонщик перевел свой взгляд на сидящего рядом с ним ученого. Тот тут же спохватился и начал говорить. «Нет, — Нет-нет, у нас полный порядок. Гранаты влетели внутрь огороженного участка и взорвались там. Никто и ничто не пострадало. Только вся группа погибла. Я видел это. Спокойно сказал босс, снова включив запись на моменте, когда двое наступили на скатов. И посмотрев этот момент, наверное, раз десятый. Люди не проблема. Они знали, на что идут, и им за это хорошо заплатили. Вообще для этого хозяина жизни людей были расходным материалом, и он привык спокойно относиться к людским потерям. К потерям, которые были, есть и будут. А сейчас, когда на кону такая цель, Его вообще мало интересовало, сколько людей погибнет. Цель, которой они шли так долго, достигнута. Подумаешь, семь человек погибло. «С людьми проблемы есть?» — спросил он. «Нет», — тут же ответил погонщик, — «нет и не будет. Мы им хорошо платим за риск и за первые шаги в тот мир. Наши люди готовы пойти туда в любой момент. В добровольцах проблем не будет». я всегда считал что твои люди подмыщик немного отмороженные сказал босс немного улыбнувшись уголками губ из за деньги они готовы мать родную продать надеюсь эти семеро это высококлассные спецы которых ты нанимался всего бывшего союза нет ухмыльнулся начальник службы безопасности эти семеро обычные бандиты которые давно работали у нас он спохватился у вас босс «Еще в стадии разработки операции мы предполагали то, что нас там будут ждать». «Вот я и послал их туда, в качестве первооткрывателей». «Ну да, ну да, я помню», — закивал головой босс. «Наши провалившиеся друзья, колебания и все такое». «Да», — тут же добавил ученый, «только мои коллеги, бывшие коллеги могли открыть ворота на землю». «Тем более у нас появилась информация» что некие личности проникли на производство, где производились линзы для ворот, и украли их оттуда. В этот же день ученые, погонщик кивнул головой в сторону, продолжающего тихонечко сидеть на кресле профессора, засекли колебания. Первый раз оно было небольшое, а вот через несколько часов довольно-таки сильное. Ведь так? Он снова посмотрел на ученого. — Так, — подтвердил тот. Как будто что-то большое ушло из нашего мира в тот мир. И благодаря этому мы встали на их волну. — Почему я про это не знаю? — тут же грозно спросил босс. — Нам нужно было все проверить, — спокойно ответил он, погонщик. — Мне об этом доложили сразу. Потом они, — он снова кивнул на ученого, — попросили у меня несколько суток, чтобы провести кое-какие эксперименты. Я посчитал, что несколько дней погоды не сделают. Я смогу прийти к вам на доклад с более подробной информацией, чем так. Тут колебания, там сильнее. Но босс кивнул, соглашаясь с его доводами. Но через несколько дней этих экспериментов у них получилось открыть ворота. Снова доложили мне. Потом пришла информация, что линзы пропали. Сложили два плюс два, решили, что это наши старые знакомые, и они нас обязательно засекут. Я собрал первую команду из добровольцев. Сначала мы открыли ворота и, выгнав туда робота, проверили окружающую среду и попробовали засечь присутствие людей около ворот. Никто из нас не знал, где ворота откроются. Зима, лето, холодно, жарко, вода или лес. «Оказалось, жаркая пустыня», — снова ухмыльнулся босс. «Точно, как в печке. Тепловизоры, которые установлены на роботе, ничего не показали» так как там все раскалено красно. С конпарациям тоже ничего не дал, хотя мы их гоняли во всех диапазонах. Точно так же робот не обнаружил там и спутники, высокочастотная антенна на ближайшем расстоянии. Ничего там нет. Вокруг было абсолютно тихо и все спокойно. Но я прям печенкой чувствовал, что нас ждут. Сначала наши ученые взяли необходимые пробы, убедились, что в той среде человек сможет дышать и двигаться. По всем показателям атмосфера там такая же, как и на Земле. Температура в момент открытия ворот плюс 34 градуса. — Тоже нормально, — снова кивнул босс. Да, потом пошли люди. На видеозаписи, которую передавал робот в режиме реального времени, были видны скалы. Я отправил людей для того, чтобы они там закрепились. А потом уже хотел пустить вторую группу. Но эти... — погонщик замолчал, пытаясь подобрать слово. — Скаты, — потихоньку подсказал ему профессор. — Эти скаты спутали нам все карты. — А может, и не спутали, так как мы потом увидели, что наших людей там ждет. Их всех положили бы в первом же бою. Считаю, что скаты нам помогли. — И что ты мне про этих местных можешь сказать? — тут же спросил босс. — Хотя стоп, давай по порядку. Что это за скаты такие, которые лежат зарывшись в песке и жрут людей? Он тот же перекрутил запись на тот момент, где двое людей практически одновременно наступают на них и те сначала опутывают их ноги. Этот момент, скорее всего, ему понравился больше всего, так как Босс посмотрел его уже много раз, гораздо больше, чем уничтожение снайперами остатка группы и подъехавшие неизвестно ему машины и люди в военной форме. Что за машины? Что за люди? Одежда у них и все такое, ему сейчас объяснят эти двое, которые сидят напротив него в креслах. Погонщик снова посмотрел на сидящего рядом ученого, и тот стал говорить. Эти скаты — неизвестные науке существа. На Земле таких нет. По размерам они больше напоминают морских. Размер крыльев у них около полутора-двух метров, я более чем уверен, что в них есть яд. «С чего ты так решил?» — спросил босс. На записи видно, как эти двое, попавших в их ловушку, пытаются вырвать свои ноги из их крыльев. Но спустя несколько секунд у них по телу пошли конвульсии. Так бывает из-за попадания в кровь яда. А потом они просто упали. Точно так же погиб и третий. Наступил через несколько секунд яд, конвульсии, и он падает. — Согласен, — сказал босс. — Мне тоже показалось странным, что люди так быстро сдались и позволили себя завернуть полностью. — вот именно. Очень интересно, какие там есть еще формы жизни. — Думаю, ты еще сможешь это узнать, — снова улыбнувшись, сказал босс, уже представляя, какие бабки он сможет выбить со всех этих организаций, которые захотят заняться изучением местной флоры и фауны. Ведь за пропуск тот мир он будет брать большие деньги. Очень большие. Можно считать, что только на открытие ворот и этих скатах он частично отбил вложенные в этот проект деньги. А что будет дальше? Что ты можешь сказать про этих местных? Ткнул пультом от телевизора в погонщика. Они все военные. Форма на них сидит привычно, и они одели ее не в первый раз. Идут у них там воины или нет, сказать не могу. Но все их обмундирование очень тщательно подогнано. Каждый очень хорошо вооружен. Оружие держат умело, привычно. Такое ощущение, что они с ним вообще не расстаются. И эти их средства защиты... Какие? Можно пульт? Босс протянул погонщику пульт проигрывателя. Погонщик быстро прокрутил запись и остановил ее на том месте, когда туман подошел практически вплотную к камере и уже был готов показать им средний палец. Босс видел этот момент, но погонщик решил еще раз акцентировать на этом внимание. Вот смотрите, погонщик сделал паузу, поднялся с кресла и, подойдя к телевизору, ткнул пальцем в экран. Вот эти щитки на ногах, локтях, на плечнике. Данная защита очень напоминает защиту хоккеистов, обычных хоккеистов. Но я думаю, что они далеко не идиоты, чтобы передвигаться по пустыне с огнестрельным оружием в руках. И в форме для игры в хоккей. Скорее всего, это уже местное производство. Потом каски. Он показывал рукой на каску на голове тумана. У них тоже нестандартная форма. Сокрыты уши, шея прикрыта сзади. Есть крепление для прибора ночного видения. Вот эти два по бокам, думаю, для фонарей. Выпуклости вот эти на касках. Это встроенные наушники. В общем, это их защита явно не пластмасса. Что-то другое и, я думаю, тщательнейшим образом изготовлено и индивидуально на каждому человеку. Я несколько раз посмотрел запись. У нас в институте есть аппаратура, с помощью которой можно приблизить кадр. Так вот, все эти щитки и каски разные. То есть ее делают на каждого человека отдельно, как одежду шьют. Это значит, что у них там есть очень неплохое производство, и они явно живут не в каменном веке. «Про форму я понял», — снова сказал босс. «А про каменный век — это по их машинам понятно». Он кивнул на экран, на котором виднелись баги. «Тачки вон, смотри, какие у них». «Да, баги полностью предназначены для езды по песку и также очень хорошо продуманы и подготовлены. Это явно не сделанные на коленке автомобили». «Тоже производство станки и все такое», — закивал босс. — Да, совершенно верно, — кивнул погонщик. — Жаль только, что они в масках, и по именам или по ЗНН друг друга не называли. Шансов, конечно, нет, но можно было бы попробовать поискать их по базам. Босс помолчал несколько секунд, а потом задал вопрос. — Как вы думаете, — кивнул он на экран, на котором стоял туман и смотрел в прорези для глаз прямо в камеру, — что это за люди? — Славяне однозначно, — тут же ответил погонщик. А вот что за люди, — он пожал плечами, — кто они и откуда как там очутились, в данный момент я не могу ответить на этот вопрос. А может быть, это те, кто провалился туда с нашим институтом, — сделал предположение босс. И убили наших людей, — удивленно спросил помойщик. Исключено. Линзы линзами, но я до конца не уверен. Нужно больше информации. — Вот вы интересные, — засмеялся босс. — Пару минут назад вы мне сказали, что это наши провалившиеся туда. Теперь вы не уверены. — Нам надо удостовериться. Только потом можно будет утверждать, что это те, кто туда провалился. Слишком мало времени прошло с того момента, как наш институт пропал. Всего около четырех месяцев, но чуть больше. И за это время нельзя развить такое производство. Защита, машина и так далее. Скорее всего, там еще есть люди, которые живут там давно. И, возможно, у них там все это уже развито. И я более чем уверен, что именно поэтому они уничтожили наш отряд. Они не хотят, чтобы мы пришли туда. Им есть что скрывать. И ворота мы закрыли специально. Типа у нас что-то заглючило, а потом резко открыли. Вот они и клюнули на это, сразу подъехали». — Откуда у них там оружие, техника? — спросил босс, глядя на экраны, снова гоняя туда-сюда запись, на которой были очень хорошо видны и подъехавшие машины, и выскочившие из них люди в масках. — Рации вон у каждого. — Ты прав, погонщик, они очень хорошо упакованы. Я сильно сомневаюсь, что они это все там производят. — А вот это самая большая загадка, — вздохнув, негромко произнес ученый. На видео видно, как из одной из их багги вылез небольшого роста человек и обошел вокруг машин. Думаю, что он смотрел, где есть эти скаты. «Где?» — тут же спросил босс, а погонщик вопросительно поднял брови. Через минуту поиска ученый им показал момент, как полукет ходит вокруг машин и внимательно смотрит на песок. «И что это значит?» — снова спросил босс. — Это значит, что они очень хорошо знают про этих скатов, — ухмыльнулся ученый, — и неоднократно с ними сталкивались. Загнали они их туда под ворота или нет, я сказать не могу. Но, как вы видите, никто из этих военных не наступил на скатов, хотя они там много где ходили. — Да, — вздохнул босс, — загадок все больше и больше с этим миром. Тут песок, там дальше твердая почва, скалы вокруг. — Ладно, как дальше думаете действовать? Ведь вы же не можете открыть ворота в другом месте. Или можете? Нас же наверняка там будут ждать снова. Погонщик улыбнулся и снова присел в свое кресло. — Да, — ответил он, — в данный момент мы не сможем открыть ворота в другом месте. И ждать нас там будут обязательно. Это сто процентов. Есть у меня кое-какие идеи, чтобы обезопасить наших людей. Сделаем, закрепимся, потом доложусь. Обязательно, согласился босс. Чтобы открыть ворота в другом месте, взял слово профессор, нужна определенная концентрация энергии в одном месте. В данный момент мы нащупали только одно место там. И они же также про него знают. Но мы продолжаем работать, искать еще участки. Думаю, что в том мире наверняка есть еще такие места. Так что это только вопрос времени. Босс хотел сказать, вернее, предложить подождать и найти такое место с этой энергией. Но решил этого не делать. Пусть идут тот мир и прорываются. Им, этим бандитам и спецам, которых набрал погонщик, платят за риск большие деньги. «Завтра отправлю туда еще людей», — стал сворачивать разговор погонщик. «Нам надо окончательно подготовиться». «Жду от вас информацию», — сказал босс и развернулся в кресле к ним спиной показывая, что разговор закончен. Погонщик и ученый тут же встали с и направились к выходу из кабинета. — На машинах есть маячки? — громко спросил, не поворачиваясь у них в догонку босс. — Есть, — остановившись в дверях, ответил погонщик, выпуская из кабинета ученого. — Но я бы на них сильно не рассчитывал. Те люди-профи, они наверняка их все найдут. Погонщик не увидел кивкабоса и, спустя несколько секунд, тихо вышел из кабинета, закрыв за собой дверь.